Глава пятнадцатая. Элла давно сбилась со счета, сколько она прошла туннелей и поворотов. Спасали только меловые кресты. Она педантично выполняла все правила, описанные в книге. И каждый раз, натыкаясь на уже помеченные туннели, послушно сворачивала в другое место. Все чаще прикладывалась к заветной фляге. Боль не отпускала ни на миг. Боль не отпускала ни на миг. Время от времени появлялось желание отгрызть конечность, лишь бы мука прекратилась. Посох молчал, а из-за раненной ноги идти становилось все тяжелее. И Элла снова начала подумывать о том, чтобы оставить его у одного из входов. Когда боль усиливалась, в голову пробирались мысли о смерти. Девушка гадала, захочет ли Тель-Аркерин убить ее быстро, или ее конец будет мучительно растянутым. Впрочем, хватало ее ненадолго, даже еле уловимый запах полыни быстро приводил в чувство, ноги сами собой несли вперед, а разум судорожно искал пути спасения. Тель-Аркерин шел по пятам. Полынью пахло то сильнее, то слабее, Но пахло постоянно. К счастью, некоторые туннели были настолько низкими и узкими, что преследователю приходилось тратить время на изменение своего размера. Элла с трудом, но проскальзывала сквозь них и опережала стражи обители нити на несколько поворотов. Боль атаковала в очередной раз, когда Элла вернулась на пройденное место. Оглянулась и обнаружила Все выходы помечены двумя крестами. Если верить отметкам, пути дальше не было. Ученица Кнута закрыла глаза и глубоко вздохнула. Лабиринт включился в игру. Страх сжал воздух в груди, сердце заколотилось как бешеное. Беглянка устало плюхнулась на пол и заплакала. Боги, за что? Не нужный дар. Мирские брачные перспективы, отвратительная внешность, раскуроченная нога и демонов лабиринт. До да в гробу она видела и отца, и все эти прелести. Всё, что ей хотелось, это жить в тихой деревушке, заниматься любимым делом, а по воскресеньям ездить на ярмарку в деревушку побольше. Единственной заботой было бы не стырить чего-нибудь. А сейчас что? Её, судя по всему, уже заждался мир мёртвых. Демоны приготовили последнее пристанище для души. Где-то там заканчивается нить в её клубке. Элла пришла в себя, когда вновь почувствовала горький запах. Вытерла слёзы, встала на ноги, поправила висящую на спине торбу и взяла посох в руки. Так просто свою мечту она не отдаст. Прежде Тель Аркирину придётся доказать, что он сильнее. Она закрыла глаза и начала читать заклинание поиска пути. Голос звучал немного пискляво, дыхание ещё не восстановилось, но слова текли задорным ручейком. Вот только сила не отвечала. Как ни взывала к ней Элла, Она оставалась безучастна. Запах усилился. Беглянка еще раз посмотрела вокруг и, не дожидаясь, когда появится преследователь, нырнула в один из проходов. Пришлось пригнуться, чтобы идти дальше. Торба шуршала по потолку. Хорошо, хоть локти не цеплялись за стены. Одна радость — Тель-Аркерину без трансформации тут не пройти. Камень светился слабо. Элла бежала, сама не зная зачем. В конце туннеля её ждал тупик. Побег сюда лишь способ выиграть время. Пока монстр уменьшается, она надеялась подготовиться к обороне. Там, где начинался коридор, раздался вой. Уши разрезало болью. Или показалось, ещё чуть-чуть и из них пойдёт кровь. Девушка задравленно посмотрела назад. Одно дело знать, что придётся сразиться, другое знать, что бой придётся дать в ближайшее время. Прямо сейчас. Подняла голову к потолку и заметила нишу. Она жизнь свою могла поставить. В прошлый раз её тут не было. Закинула туда посох и торбу, благо не очень высоко и еле-еле забралась сама. Так и есть, там был проход. Сначала ползком, потом на четвереньках беглянка перемещалась по очередному туннелю. Она не поставила меловой отметины, решила, если лабиринт путает ее специально, никакие кресты не помогут. Оставалось надеяться, что Тель-Аркерину тоже приходится не сладко. Она тащилась по полу, усыпанному острой каменной крошкой, и радовалась. Пока монстр не догнал, у неё есть шанс. Эйфория продлилась недолго. Сначала снова заныло бедро, а потом и исколотые колени и ладони. К счастью, пол стал отдаляться от потолка, и вскоре Элла смогла встать на ноги. Шла, ничего не соображая от боли, не притрагивалась к фляге. Даже дотянуться до нее не было сил. Приказала себе найти выход и верила, что та демоническая сущность, что досталась от отца, исполнит приказ. Глаза смотрели, но не видели дороги, ноги с трудом передвигались. Беглянка подбадривала себя раз-два, раз-два, раз-два, считала и шла. Ногу кололи тарелки, тысячи игл длиной не меньше пальца. Элла оставила торбу прямо на земле у одного из поворотов. В ней не было ничего ценного, а нести дальше было слишком тяжело. Хотелось оставить и посох, но понадеялась, что он поможет ещё раз. Раз два, раз два, раз два, шептала она, когда в нос снова ударил запах полыни. На глаза навернулись слёзы, в носу предательски защепало. Хоть бы кто-нибудь пришёл на помощь. Но нет, тут они вдвоём. Дочь демона и тель Аркерин. Элла криво усмехнулась. Самое время вспомнить, кто чья дочь. Остановилась, сделала пару глотков из ставшей неподъёмной фляги. Жадно втянула носом воздух и замерла. К запаху полыни примешались слабые нотки клевера. Закрыла глаза и уловила едва заметное движение воздуха. Подбадривая себя, будто в детстве, Элла пошла навстречу воздуху. Новый порыв ветра снова принёс запах клевера, и полынная горечь растворилась в нём, как сахар в кипятке. Наплевав на тысячу игл, девушка перешла на бег. Из глаз катились слёзы, но она и не думала останавливаться. Только уставилась на свет, что забрезжил впереди, и тараторила: "1 2, 1 2, 1 2". Миновала заграждающий камень, прошла сквозь завесу миров и попала в пещеру. Проковыляла к свету и вскоре вышла на нагретую солнечным светом поляну. Безмятежно пела иволга, где-то на дереве стучал дятел. На поляне никто не ждал. Элла позвала хоть кого-нибудь, но только птах спугнула. Обессиленно облокотилась на терзаемую дятлом сосну. Рухнула последняя надежда. Что делать теперь, совершенно непонятно. Сил нет, подмоги нет, а тель Аркирин идёт следом. Будто, услышав ее мысли, монстр заявил о себе. Из пещеры раздался все тот же режущий звук. Элла закрыла глаза. Погладила рукой шершавую кору дерева. Прохладный ветерок трепал шевелюру, пахло клевером и сосновой хвоей. День, судя по всему, приближался к своей середине. Солнце спряталось за тучу. Элла потёрла рукой лицо. Вот бы сейчас дождик напоследок, чтобы крупные капли стекали от макушки до самых пяток, чтобы глазнень открыть от воды, чтобы смыть всё, что осело в мире мёртвых, куда она, похоже, скоро вернётся. Интересно, отель Аркерин просто откусит голову или будет медленно и сознанием дело разрывать плоть. Надо идти. Ученица кнута тряхнула головой, но не сдвинулась с места. Разом навалилась усталость, веки слиплись, а ноги отказались подчиняться. Надо было собраться и принять бой. Пальцы из последних сил сжали посох, и он откликнулся. Слабо, нехотя, но ожил в её руках. Сердце снова забилось быстрее. Снова появилась хоть какая-то надежда. Элла ухнула и оторвала спину от ствола сосны. Не открывая глаз, стала призывать на помощь все известные ей силы. Посох засветился еле заметным фиолетовым светом. Беглянка ухмыльнулась, даже если это конец. Шкуру неуемной твари она испортит. Из пещеры вышел Тель-Аркерин. При дневном свете он не казался жутким, страшным может быть, но от его вида сердце уже не выпрыгивало из груди. Посмотрел на Эллу полуслепым взглядом. Непривычный яркий свет превращал могучего монстра в беспомощного котёнка. Возможно, он ещё различал свечение посоха, но саму добычу видел с трудом. Беглянка отступила на несколько шагов в лес, надеясь, что преследователь запутается, и у нее будет немного времени собраться с силами. Напрасные надежды. Тель-Аркерин сделал несколько вдохов, а потом совсем по-собачьи подернул носом, припал им к земле и уверенно направился в сторону Эллы. Ученица Кнута медлила. Сил в посихе хватит на один удар, второго шанса не будет. Перехватила помощнику удобнее и попыталась отрешиться от боли в ноге. Сосредоточилась и запела заклинание. Монстр не стал дожидаться, пока она закончит. Он резко прыгнул, загребая лапами, как кот в погоне за бабочкой. Кто-то толкнул Эллу, и она отлетела в сторону. Телэр кирин приземлился по соседству. Беглянка отступила так быстро, как позволяла раненная нога, но монстр уже развернулся и приготовился атаковать снова. Краем глаза девушка заметила движение слева, а потом на дух им прозвучала команда Авара. Яркий свет. Никогда и никому Элла не была так рада. Ей захотелось повиснуть у друга на шее, но она заставила себя произнести заклинание. Ни разу его не использовала, но слова знала отлично. Невыносимая вспышка озарила поляну. Монстр в недоумении сделал несколько шагов назад. Свет не гас. "Мне надолго не хватит", крикнула Элла, не оборачиваясь. Прохладные ладони Авара легли ей на плечи. Как же это было хорошо. «Наконец-то кто-то есть рядом!» Девушка чуть не потеряла контроль над заклинанием. «Воспользуйся мной!» Голос сына из скала звучал спокойно и твердо, как тумы. «Я подскажу слова». «Я запомнила их на всю жизнь!» — ухмыльнулась Элла и шумно выдохнула. Сила в посохе иссякла. Свет погас. Теллер Кирин тряхнул головой и снова завертел носом. Время не в обрез, скоро монстр придёт в себя. Просто перемести его обратно в лабиринт как можно дальше, посоветовала Вар. Открывайся. Рыжий собрат, повинуясь команде мага, произнёс нужные слова и замер, превратившись в безжизненную восковую куклу. Элла откинула голову назад и закрыла глаза, пропуская силу сквозь себя. Тело стало чужим. Девушка сама себе показалась парусом, трепещущим на ветру. Свобода, скорость и больше ничего. Монстр уже ринулся в атаку, когда контроль над собой вернулся. К счастью, заклинание перемещения было хорошо знакомо, и его даже произносить целиком не пришлось. Телеархирин заверещал и исчез. Она закинула его так далеко, как смогла. Ей казалось, преследователь стоит около груды камней, что завалили проход. Значит, ему снова придётся пройти по узким туннелям под потолком, а у неё появится немного времени, чтобы собраться силами. Посмотрела на Авара и с сердца ухнуло к пяткам. Его жёлтые глаза неподвижно смотрели на поляну, а на лице застыла мёртвая маска. Пожалуйста, только не это, обратилась девушка ко всем известным божествам сразу и всхлипнула. Озарение пришло внезапно. Она закрыла глаза и мысленно завязала узел между собой и сыном Искала. Резко навалилась усталость, заболело бедро, А Вики стали предательски слипаться. Авар закинул голову назад и потёр ладонями лицо. Элла доковыляла до него и рухнула в его объятия. Вдохнула запах корицы, уткнулась носом в его плечо. Мужчина обнял её в ответ и осторожно чмокнул в макушку. Ужасное ощущение. Никогда к этому не привыкну. Она подняла на него испуганные глаза. Ты о чём? Аварх мыкнул, закинул её на плечо, как тяжёлый мешок, и зашагал в лес. Девушка не сопротивлялась, просто не было сил. В конце концов, чем дальше от входа в лабиринт, тем лучше. Прикрыла глаза и сквозь сон услышала ответ на заданный вопрос. Когда открываешься магу, Видишь все его мысли. Это как картина. Ты можешь не заметить всё сразу, но как только что-то понадобилось, оно предстаёт пред тобой во всей красе. Мне следовало бы предупредить тебя, но выбора у нас не было. Элла проснулась. Подняла голову, но руки мужчины крепко удерживали её ноги. Она мысленно порадовалась, что он не видит, как пылают её щёки. Ты хочешь сказать, что знаешь, о чём я думаю? Авар, примиряющий похлопал её по здоровому бедру. О чём ты когда-либо думала до того момента, как разорвала нашу связь? О шпареной иконе. И что ты собираешься делать со мной? Посмотрим. Сын Искала дошёл до гигантского пня по пояс высотой и шириной с хороший обеденный стол и усадил на него Э. Молча задрал юбку, обнажив раненное бедро. Девушка испуганно уставилась на спутника. "За кого ты меня принимаешь?" вспылил тот. Потом снял с пояса флягу, извлёк из кармана свежий платок и принялся промывать рану. Достал из сумки какой-то пузырёк, кусок чистой материи, пропитал её жидкостью из пузырька и перевязал ногу Эллы. Боль стихла почти сразу. «Отцовские штучки!» — извиняющимся тоном поведал Авар. «Очень, надо сказать, полезные!» Потом он потер ладонью подбородок и сжал губы. «Нам надо двигаться. Думаю, он быстро выберется из лабиринта. Я оставил лошадей недалеко отсюда. Идти сможешь или тебя понести?» Девушка слабо улыбнулась. «Смогу!» Авар помог ей подняться и... и повёл дальше к лошадям. Элла шла, опираясь на его руку и тайком тёрлась носом о его плечо. Черек кораптички припекало солнышко, пахло разнотравьем, а она чувствовала себя абсолютно счастливой. Жот с ним, с Тельяркерином, пока жива, можно насладиться моментом. Получается, ты знаешь обо мне почти всё, а я почти ничего о тебе не знаю. Элла прижалась к руке спутника. Собеседник приобнял её и улыбнулся. "Спрашивай, я расскажу всё, что тебе интересно". Как же Элле хотелось остановиться, заглянуть в его глаза и впиться в губы поцелуем. Увидеть, как зрачки сокращаются до тонкой щели в предвкушении нежности, прижаться к нему в томительном ожидании ласки и утонуть в запахе корицы. она бы сделала это, если бы оставались хоть какие-то силы. Вздохнула и задала вопрос, ответ на который уже считала неважным. Скажи, а твой нынешний вид, он не настоящий? Под ногу подвернулся сучок, Элла споткнулась и непременно упала бы, если бы Авар не подхватил её на руки. Не как мешок, а как возлюбленную. которую хочется прижать ближе к сердцу. Элла тяжело проглотила слюну. Авар и Ух им не повёл, будто ничего не произошло. Улыбнулся только. Самый настоящий, просто не единственный. Мужчина перехватил свою ношу и зашагал быстрее. Я обычный оборотень из детей Повелителя Неба. Таких как я среди нас примерно четверть. Остальные имеют только две ипостаси. Странно, что ты о нас ничего толком не знаешь. Ничего странного. Элла закрыла глаза, слушаясь в стук сердца мужчины. Мать страшно не любила, когда я интересовалась кем-то, кроме людей. Да и чужаки в наших краях — редкость. Как-то на ярмарке видела троллей и гномов. Кмыры еще забегали в замок. Но так себе гости вышли. Тем временем Авар подошёл к двум гнёдам, привязанным к дереву. Лошади фыркали, но терпеливо ожидали наездников. Поставил Элу на землю и ещё не отпуская от себя спросил: "В седле удержишься?" Подняла на него глаза. "Спать хочу невероятно, но попробую". Авар улыбнулся и осторожно чмокнул её в губы. сжал в объятиях, закрыла глаза, вслушиваясь в стук его сердца. Если бы они могли стоять так вечность. До темноты недолго. Мужчина отстранился. Знаю отличное место для привала. Там отдохнём, а по пути поболтаем, не уснёшь. Элла кивнула. Где-то высоко застучал дятел. Сколько же их в этом лесу? Авар подмигнул, Повозился с лошадьми, усадил девушку в седло, закрепил на нем посох, вручил ей поводья, а сам уселся на другую лошадь. Дал знак трогаться. Элла прошептала. «Давай, милая!» И слегка натянула поводья. Гнидая послушалась. Они поскакали в сторону горла богов, что по-прежнему гордо взирал на вверенную ему местность. Отец написал, что Теон просил его быть твоим учителем. Авар скакал рядом, и Элла отлично слышала его. Я буду твоим проводником. Вилел сказал, что истинная сущность неизменна, а плоть меняется постоянно. Что думаешь? Девушка рассмеялась. Ты точно не обманываешь меня. Ты мог увидеть эту фразу в моей голове? — Уверяю, нет. Я был занят поисками других тайн. Сын Искала посмотрел на собеседницу, и у Эллы перехватило дыхание. Он смотрел на нее так, как мужчина смотрит на желанную женщину. Элла тряхнула шевелюрой, прогоняя морок. — Какой у нас план? — План? Авар ухмыльнулся. — Чешуя знает. Калдун предлагает заманить Телларкирина в жерло горла богов. Мой отец с ним согласен. Если бы не тот клубок, что у тебя в кармане, я бы просто утащил тебя к себе. Пусть бы отец возился с твоим заклятием и шерстью на руках, а Калдун бегал от монстра до самого явления богов. Но я не могу привести Телларкирина к своим. Ученица кнута опустила глаза. Я не хотела, так получилось. Никогда не хочу, но это сильнее меня. Как вижу зелёные вещи, просто голову теряю. Авар подъехал почти вплотную и осторожно коснулся её плеча. Знаю, я и это видел. Он пришпорил лошадь и перешёл на рысь. Элла последовала его примеру. Он остановился чуть поодаль и кинул небрежно, будто киселя предложил. Обойдём туманный лес, чуть дольше, чем напрямую, зато безопаснее. У западной тропы, что ведёт наверх, нас ждёт кнут. Элла оживилась. Может, попробуем сквозь туманный лес? Если там каждый сталкивается с самим собой, а отель Аркерин идёт по следу, как пёс, ему придётся тяжелее, чем нам. Его соперник будет посерьезнее. Авар кивнул. «Можно и так. Непонятно только, как воспримет лес Теляр Кирина, как животное или как человека?» Махнул рукой. «Тебе хватит сил? Я со своими демонами слажу, а за тебя беспокоюсь». Собеседница прикусила губу. «Ты, наверное, проклинаешь день нашего знакомства». Нет. Авар покачал головой и улыбнулся. От тебя столько хлопот, что на проклятия не хватает времени. Но я корыстен и надеюсь на награду. Жду, когда мне перепадёт кое-что. Элла улыбнулась и опустила глаза. Смеёшься надо мной? Авар подмигнул. Немного. А потом стал серьёзным. плохо, что ты умеешь мало. Я всю голову сломал, пока придумал, что ты сможешь сделать с тел аркирином даже с дополнительными силами. Но это ничего. Если выберемся, наверстаешь. Выберемся? собеседница поёжилась, будто замёрзла. Обязательно, отрезал Авар и снова пришпорил гнедую. Туманный лес ждёт. Предлагаю заранее обдумать желание, которое загадаешь у шоколадца. Элла натянула поводья, и её лошадь тоже перешла на рысь.